Тут вдруг увидел он у себя среди поля груду горячих углей. Когда он, изумленный этим зрелищем, подошел поближе к груди углей, то увидел, что на этих горячих углях сидит маленький черный чертик.